Глава 36. «Гоните телеги из города. Раненых связите в терем. Там их подлатает. Я осматривала поле боя. «Там со мной...» — Подошел Вячка, едва заметно тронув за локоть. «Два воина чадных...» — ранил одного этот чертливонский ливонский ландмейстер. «Помоги, княжна. Как мне когда-то». «Идём», идем, потопала заратником. «Тихон, займитесь остальными!» — крикнула своему Тиуну. Пока карабкалась на вал, не давала мне покоя одна мысль. Никто не позаботится о чадных воинах. Они обычному лечению не подвластны. Тело изменено магией, да и за людей их почти не считают, за редким исключением. Там он. Вячка указал на выжженный участок земли, недалеко от которого лежал высокий мужчина. Шлем сорвало с головы, и медные кудри нимбом посыпались вокруг. Я подошла ближе. Воин дышал, но доспех почти приплавился к телу. Как его спасти? Чармити перевладела искуснее, чем тогда, на Чудском озере. Заморозила ему наручи и часть сожжённой кольчуги. «Снимай, да смотри осторожно!» Велела я вячка, срезая ремни. Вдвоем разоблачили ратника. Тот пришел в сознание, дыхание его было слабым, но ровным. Даже стона не вырвалась из груди. Я опустилась на колени подле него, не решаясь снова заморозить сердце. А вдруг не выйдет, и свечка просто повезло. Тряхнула головой, стянула надоевший подшлемник. Все одно, если не получится, воин умрет. Положила руки на грудь, тихонько влила своей чарой. Мужчина обмяк, глаза закатились. Я и сама не дыша наблюдала за ним. Судороги скрутило тело, воин перевернулся на бок, поджав под себя ноги, а потом сипло задышал. «Получилось!» — толкнула застывшего вячка. «Не зевай, зови на помощь, сами не утащим». Чедный воин очнулся, перевернулся на спину, застонав от боли. «Где я?» В его зеленых, как трава, глазах сквозило непонимание. «Тише, тише, молчи пока. Вечка, займись им». Я пригладила бойные кудри. «Княжна!» — раздался полное изумление голос позади нас. «Ты никак его вновь человеком обернула?» Чертыхнулась про себя, повернувшись, увидела гридни, стоявшего все время за нами. «Ты как здесь оказался?» Нахмурилась в ответ. «Не серчай, Тихон велел за тобой приглядывать. Вдруг деливонцы затаились. Ты его человеком обернула?» Не спускал глаз с раненого. «Скажешь, кому? Самого в чадного обращу, понял? Делать нечего. Придется запугать бедолагу, чтобы держал язык с зубами». «Я — могила». Гридинь ударил себя кулаком в грудь. «Скажи, княжна, а брата моего сможешь вернуть? Вы же знатного рода?» «Огненный чародей», — догадалась я. «Так и есть». Понурился грядень, стащив с головы шлем. «Всю жизнь я бок о бок с ним, да толку нет». Мальцом еще по ночам приходил к брату, как его в чадные забрали. Будил, рассказывал про мамку, сестриц. «Толку-то?» Будто колода сидит, не шелохнётся, зенками вперед пялится, не моргая. Меня попервой такая жуть брала, потом привык. «Ты из чьей дружины? Как звать тебя?» не я. Отцу твоему служил. Как на напали, Михаил увел чадных. Мы же кто в живых остались? Подались в Новгород, там Александр нас к себе взял. А когда я узнал, что ты в Словенск возвращаешься, упросил Ярослава меня к тебе отпустить. Вчера столько брата разыскал. Жив он остался». Гридин улыбнулся. «Княжна!» Воин опустился на колени. «Прошу, сделай его вновь человеком. Жизнь за тебя отдам. Тебя как зовут?» Жданом. А после осестрец народился? Улыбнулась я. Так мальчиков назвали, когда уже отчаялись, что сын будет. Мы с братом от второй жены. Матушка наша водная чародейка была. У не только дочки рождались. Вот отец и... Взяла я в свой дом. Кивнула Гридню. Разыщи брата. Ночью жди меня у крыльца. Гридень схватил мою руку, прижал груди. Если бы только матушка могла видеть. «Ничего еще не сделано», — покачала я головой. «А ты язык придержи. Прознает кто, худо нам всем будет. Помоги, Вечка, раненого к нам в терем сведите. Видогору можешь довериться. Кроме него — никому». Я села на мокрую, едва пробившуюся траву. «Если сейчас всех чадных, кто пострадал в бою, верну к жизни, что тогда? Такое не скроешь? Нет, нужно просить принести мне клятву, о которой говорил Видогор и Тихон». В заботах последних дней я о ней позабыла. Теперь же время пришло. Вернулась на поле боя, где дружинники собрали павших и раненых, относили их на телеге. Ворота города стояли распахнутыми, ожидая своих воинов со щитом или на щите. На меня мало обращали внимания, и я нашла вячка. «Разыщи мне всех чадных, кто ранен». Вместе мы осматривали лежащие тела. Там нас застал Ждан. Подли ворота еще один. «Поторопись, княжна». Его по пути могут на телегу к мертвым погрузить. Волосы у меня на голове встали дыбом. Точно, их не лечили. Получается, просто отправились спокойниками и ждали, когда воин Богу душу отдаст. Жуть, какая. Ждана, смотри, телеги, на которых мертвых везут. Ежели спросят, скажи, мой приказ: Воинов мало, всех лечить будем. Гридин умчался вперед. Мы свечкой осмотрели немногие оставшиеся тела. Никого более. Дружинники покончили со своей печальной обязанностью. Ко мне подошел Тихон. «Что с ливонцами делать? Хоронить будем, а ли сожжём? Здесь их оставьте, а после сожжем. Мне лишний трупный яд в городе не нужен. Рыцари никто не звал. Живых в поруб, потом ими займусь». Примечание автора. Поруб. Деревянный сруб, использовавшийся в Древней Руси в качестве места заточения. Ратники сложили павших врагов редком на земле. Я заморозила тела, хотя меня уже слегка пошатывало от усталости. Словно провожая павших в последний путь, шли мы рядом с телегой, где лежали мертвые воины. Скоро ступили в город, жители вышли на улицы. «Ярушка!» — подоспел ко мне Видогор. «Сумела, отстояла!» Старец обнял меня, прижав к себе. Скинула ставший ненужным куяк, отдала его кому-то на руки. Пусть я мрачна, эта ночь смертью воинов, но мы победили. Телеги со скорбным грузом укатили вперед. Я воздела руки к небу, и на город посыпались крупные снежинки. «Победа! Прогнали мы врагов!» Какая-то баба громко охнула. «Княжна их одолела!» Не верили ведь до конца жители, что смогу я Славянск отстоять. Из толпы воинов показался Ждан. «Прости, княжна, лошадка твоя огня испугалась». «Ищет ее по городу. Не успели другого коня привести. «Пешком дойду. Чай не сломаюсь. Дозволь мне помочь». Ждан подхватил меня точно пушинку и усадил к себе на плечо. Воины с удивлением посмотрели на его проделку, а потом, окружив нас, забили в щиты мечами. «Слава Еромиле Владимировне, княжне Славянской!» Гаркнул Тихон так, что у меня уши заложило. «Я же, обхватив шею Ждана, ехал на своем скакуне». Народ, поначалу опешивший, подхватил корректиуна, засвистели мальчишки. «Слава княжне! Как она ливонцев-то? Теперь спокойно жить будем!» Будто плотину прорвало. Народ кричал, гудел, обмениваясь последними новостями и сплетнями. Куда же без них? А войско двигалось к детинцу. «Вячка, где чадные?» Мы крылись по терему в ночи, стараясь не привлекать излишнего внимания. С нами был Иждан, ведя за собой брата. В дальней горнице троих всего. Из двадцати только десять выжило, да эти раненые. Мы вошли в душную комнату, где на лавках лежали едва дыша воины. Маги удерживала их в этом мире, борясь с ранами, но дела были плохи. Не знаю, оклемаются ли после нашего эксперимента. Двоих сильно задело стрелами, одному почти отрубило руку. Раны перерезали, но крови чадные потеряли много. Я встряхнула руками, Сил в бою потеряно немало, однако и медлить нельзя. Мы едва дождались, пока все угомонятся, и поспешили сюда. Чары послушной волной прокатились по телу. Хорошо. Приложила руки к ранам, унимая кровь. Потом же перезапустила сердце по очереди каждому. Справилась. Показался в маленькой горнице видогора, ходивший за припарками и ткани для раненых. Ну все, теперь мой черед. Наставник осмотрел воинов, которые дышали, но все время пока не приходили. «Ничего, жить будут, и не таких выхаживали». Я подошла к брату Ждана, тот застыл столбом. «Сам ему все объяснишь. Пусть пока здесь поживет, Пару дней на глазах не показывается. Видагор Добраныч, настало время для клятвы. Дадут ли ее воины? Не волить никого не стану». «После того, как ты ландмейстера одолела, дружина за тебя хоть в адское пламя шагнет ответил за наставника Ждан. «Вот завтра и узнаем». «Сядь», — сказал я брату моего Гридня, воин повиновался. Положила руки ему на грудь, и сердце остановилось, чадный обмяк, упав на стену. Секунда-другая, брат Ждана скорчился, обняв себя руками, хрипло задышал и поднял на нас осмысленный взгляд. «Дальше сам», — шепнула я Гридню и покинула горницу. «Справятся теперь мужчины сами» а меня последние чары почти подкосили. Все них подозвала к себе из охраны. «Проводи в мою горницу». Воин почти подхватил меня на руки, нес, боясь дышать, будто хрустальная я. В спальне ждала меня Смилна, перехватила мое тощее тельце, отослав гридня, уложила на кровать. «Совсем себя уморила», — корила меня девушка безлобно. «Обожди, я у бабок наших и спросила, что силы придает. Смилна помогла мне раздеться, Принесла небольшую шайку теплой воды, стирая с тела кровь и грязь. Но я уже спала, не чувствуя ее прикосновений. «Закройте ворота детинца», — велела Гриднем. Нечего городским видеть принесение клятвы и то, что последует за ней. Тихон сам побеседовал с ратниками, и поначалу никто из них не отказывался, хотя ей сказала, что отпущу несогласных к Александру или Ярославу. Теперь воины все стояли передо мной, сосредоточенные, молчаливые. Челли тоже сгрудилась в сторонке, им о рассказал Видогор. Только Архипа не было среди ближних. Дияка отшвырнула пламенем ладмейстера, скинув заборола. Успел поймать его в воздухе наставник, но старый служитель все равно ушибся. И не знала я, как сказать верному дьяку о клятве. Церковь та была давно запрещена. Потому, может, и к лучшему, что не будет знать о ней Архип. Дворни же не противилась моему решению. «Я прошу вас о клятве» потому как хочу для всех в Словенске вольной жизни. В последний раз спрашиваю, кто не согласен, может покинуть город». Из ряда воинов, переглянувшись, выступили двое. Покумекли мы, княжна. Раньше Александру клятву давали. К тебе лишь на подмогу посланный. Неправильно будет, точно князе предаем. Отпусти нас обратно». «Тихон, дай им коней и денег в дорогу», — велела Этиуну. «Ступайте». Воины преклонили колени. Рады, что послужили тебе, Ярамила Владимировна. Не обессудь, ежели обидели чем. Есть еще кто?» Обвела я взглядом толпу, пока кредни Наска разбирались в обратный путь. «Готовы мы?» Загудели воины. На крыльце показался архип, опиравшийся на клюку. «И я готов», — сказал он, с трудом спускаясь по ступеням. «Куда?» — ахнул я. «Еле ведь на ногах стоишь. Да и можно ли тебе клятву приносить? Церковь не велит». «Верой и правдой служить своей земле не грех», — улыбнулся Дьяк. «Чья длань привела тебя в Словенск? Уж не его ли?» Ткнул он пальцем в небо. «Нет, не веду я в том за собой греха». «Правильно говоришь, старче», — выступила с толпы дворовых Анфиса. «Не зазорно это? на свою клятву принести». Услышав слова Архипа истрепухи, просветлели лица остальных, будто тяжёлую ношу скинули они с плеч, не осталось в их взглядах сомнений. Видогор достал нож с тонким лезвием, подошел к деткам и остриям проколол им пальчики. Я поморщилась. Не самая приятная часть обряда, но иначе нельзя. Воины надрезали свои ладони и застыли с воздетыми руками. Видогор стал рядом со мной перед толпой. «Подними капли крови воздух чарами своими», — подсказала мне. Перед лицами людей заискрились рубиновыми лучиками льдинки. «За мной повторяйте», — голос наставника окреп. «Доколе мир стоит, доколе солнце светит, призываю древние силы стать свидетелем моей клятвы. Ежели не сохраним верности княжне Яромиле Владимировне, ежели нарушим клятву сию, словом али делом, своими мечами посечены будем, да умрём. Пусть земля покроет меня навеки, ежели я лгу, пусть вода укроет мое тело, ежели я лгу, пусть ветер развеет прах мой, ежели я лгу, пусть огонь восстанет против меня, ежели я лгу». Клятва срывалась с губ, рединки засияли точно кровавые звездочки. На последних словах рассыпались они прахом, осев на ладони. Затянулись раны от кинжалов, а кровь будто впиталась в кожу. Воины опустились на одно колено, а за ними и дворовые. «Верой и правдой служить тебе будем, княжна. Нет в наших словах кривды», — сказал за всех Тихон. Тишина повисла над детинцем. В этот момент холодок пробежал у меня по спине. «Быть посему», — кивнула в ответ. Люди поднялись. Я же подошла к чадным воинам, которые стояли у гридницы, по очереди снова возвращала их к жизни нормальными обычными людьми. Люди в немом изумлении наблюдали за мной. Вячка, Тихон, Ждан и Видогор занимались приходившими в себя ратниками, успокаивали, объясняли. Покончив с последним, обернулась к людям. «Вот для чего просила я верности вашей. Негоже, чтобы один человек другого не волил. Не должно быть так на земле». Всем Славянск отныне помощь окажет. Пусть это будет чадный воин или девица, которую к себе силы боярин взял, возжелав заполучить чародеев свой род. Всех мы убережем от гнева князей и церкви». Бабы всхлипнули. «Не о себе, выходит, топеклась княжна». Люди изумленно переглядывались. Воины снова бухнулись на колени. Я невольно усмехнулась. «Будет вам. встаньте защитники мои верные. Ждут нас дела».